«А быстрее ехать нельзя?» — нервно спросила Оксана. Еще быстрее? Нет уж, извини. 120 по извилистой дороге — это максимум, на что я способен. Вот выйдем на трассу...» «120?» — ужаснулась Оксана и взглянула в окно. «Это же Хаммер. Здесь скорости не чувствуется», — пояснил Рихард. «Эх, градусник не взяли», — посетовала Оксана, щупая лоб Александра. «Кажется, опять температура зашкаливает. А если бы взяли? Что бы ты сейчас делала?» «Вода есть?» Рихард нажал кнопку, и открылся бар-бардачок между передними сиденьями. Оксана достала бутылку воды и начала смачивать лопы и шею Александра. Его снова заклотила зноб, и гримаса ужаса судорогой свела лицо. «Оставь его в покое», — посоветовал Рихард. «Лучше расслабься и молись». Оксана закрыла глаза, откинулась на подголовник и... побежала искать деда Ефима. Она неслась по ухабистым тропам деревни, высматривая, не мелькнет ли где старик в капюшоне. Одновременно она катилась на роликовых коньках по паркету графского замка. Бррр, привидится же. Какие коньки? Откуда? Оксана растворила неуместные в данной эпохе наколенники. Кожаные беспалые перчатки и жилетку с косой молнией. Но бежать в пышной юбке и узких туфлях было неудобно. Ладно, бог с ними, с роликами. Пусть остаются... И она, задрав кринолин, помчалась дальше по лабиринтам коридоров. «Где же этот чёртов планетарий?» Заглядывала Оксана в каждую дверь, что встречалась ей на пути. Она была уверена, что граф ждёт её именно там, но никак не могла вспомнить дорогу. Что-то подсказывало, что деда Ефима она найдёт в разрушенном доме. Вбежав в потрескавшийся холл мрачного особняка, она напрямик кинулась в кабинет. За столом, друг напротив друга, Спокойно сидели седовласый старик в белой рубахе и черноволосый еврей в смокинге. Склонившись над шахматной доской, они были так поглощены игрой, что никак не отреагировали на вторжение Оксаны. «Саша задыхается!» — закричала она, ударив ладонью по столу. «Сделайте что-нибудь!» Дед Ефим крякнул и, делая вид, что не слышит, передвинул одну из фигур. «Ты же ферзя подставляешь!» — нахмурился Иосиф Якич. «Мы что, в поддавке играем?» И он начал изучать игровое поле на предмет подвохов. Дед Ефим загадочно улыбался. «Ну, как знаешь», — пожал плечами Иосиф Якич и занес слона над головой черного ферзя, наблюдая за реакцией партнера. может все всё-таки переходишь?» «Что делаешь, делай скорее», — спокойно ответил старик. «Хм...» — Иосиф Якич нахмурился и поставил слона обратно. «Где-то я уже это слышал». Потер он лоб. «Точно. И он. Глава тринадцатая». «Нет уж, второй раз я не попаду на эту приманку». Иоанн, 13 глава, 27 стих. «И после сего куска вошел в него Иуду, сатана». Тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. «Ты ходить-то будешь?» — усмехнулся дед Ефим. «Или опять согласен на ничью?» «Давай отложим партию, мне надо подумать». «И, кстати, у тебя внук задыхается, спасать ты его собираешься?» Оксанке нужно, пусть сама его и спасает. — Жестокий ты все — вздохнул Осиф Якич и смешал фигуры на доске. — Ладно, ничья, давай еще разок. Сейчас я буду черными, Но признайся, ты блефовал? Наконец Оксана нашла нужную дверь и вкатилась в огромный зал планетария. На сей раз здесь было светло. Сводчатый потолок изображал облачное небо, а на уровне глаз по окружности — Шла полоса горизонта, в одном месте, нарушенная силуэтами великих пирамид и сфинкса. Песочного цвета паркет дополнял иллюзию, которая была настолько искусно создана, что Оксана чуть не поверила, что находится в египетской пустыне. Среди зала за круглым столом сидел граф, держа в руке изящную трость с загнутой ручкой. Оксана подкатила к нему и, красиво затормозив, начала без всяких предисловий. «Как я могу спасти Александра?» «И почему дед Ефим не хочет помочь?» «Ты почти научилась задавать вопросы», — улыбнулся граф, указывая на кресло. Оксана села. «Ты везёшь его в больницу и тем самым спасаешь. Врачи не дадут ему умереть». «Значит, я успею?» «Конечно», — кивнул граф, посмотрев на песочные часы, стоящие посреди стола. Оксана облегченно вздохнула и напомнила второй вопрос. «Но почему дед Ефим...» «Это длинная история», — прервал ее граф. «У нас есть время». «Есть время?» — усмехнулся граф. «Ты уверена, что у тебя достаточно времени, чтобы понять деда Ефима? Тогда давай начнем с того, что же такое время и как оно может быть у нас. Как ты себе это представляешь?» «Время?» — Оксана задумалась и начала делать круговые пассы руками. «Это ты показываешь стрелки часов», — засмеялся граф. «А само время? Что это?» Я не понимаю, как это относится к моему вопросу. Но ведь если я просто расскажу тебе это в трех, ну пусть даже в трехстах словах, не факт, что ты поймешь. Нет смысла объяснять, если слушатель не владеет основными понятиями, о которых пойдет речь. Согласна, кивнула Оксана. И что же такое время? Если я скажу, что время это гравитация, ты сможешь это осознать? Что? Вытаращила глаза Оксана. Это в переносном смысле? Абсолютно в прямом. Тогда пока не могу. Давай попробуем на примере песочных часов. От чего зависит время перетекания песка? От количества песка и от ширины талии колбы. От силы тяжести? От нее тоже, но она постоянно. Как это постоянно? Удивился граф. На Юпитере она в 25 раз сильнее, чем на Земле, а на Луне в 6 раз слабее. Вы хотите сказать, что на Луне время течет медленнее? Да и на Земле оно не постоянно, на полюсах быстрее, чем на экваторе. Но самое интересное начинается, когда приближаешься к центру ядра планеты. Как ты думаешь, что происходит со временем в ядре? Ммм, останавливается?» Граф рассмеялся и махнул рукой. «Ладно, не будем пока лезть в ядро. Тем более, что к нашему вопросу это не относится. Итак, скорость течения песка зависит от гравитации и от талии колбы, как ты ее назвала». От скорости течения зависит время перетекания, верно? Да, кивнула Оксана. Так вот, точно так же от гравитации зависит скорость протекания всех процессов в материи, в том числе и скорость проведения нервных импульсов по телам живых существ. Пока принимаю на веру, опять кивнула Оксана. И на том спасибо, усмехнулся граф. Пойдем дальше. Сила тяготения Земли, Солнца и всех планет Солнечной системы непостоянна, Она изменяется в зависимости от расположения Солнца относительно ядра галактики. В настоящий момент мы доходимся на пике гравитации, и скоро она начнет уменьшаться». «С ума сойти!» — воскликнула Оксана. «Чего только не нафантазируешь. Но ну, к Сашиной болезни весь этот бред, какое имеет отношение?» «Терпение!» — граф снова взглянул на часы. В верхней части песок медленно убывал. «Ты помнишь, что примерно 600 миллионов лет назад вымерли динозавры?» «Конечно, помню», — засмеялась Оксана. «Я же тогда вела наблюдение за их вымиранием». «Ты недалека от истины», — улыбнулся граф. «А скажи, по какой причине они погибли?» Оксана пожала плечами. «Официальная версия ученых: на Землю упал какой-то ужасный метеорит». «Смешная версия», — помурчался граф. Выходит, метеориты били прицельно лишь по крупным ящерам, а мелких, типа аллигаторов и варанов, не тронули. Не кажется странным? Еще есть предположение, что им стало не хватать еды и воздуха. То есть сто миллионов лет хватало и вдруг перестало? причем только динозаврам. А млекопитающие при этом начали резко развиваться и размножаться. «Да, нелогично», — кивнула Оксана. «И что же, по-вашему, случилось?» Они были слишком велики, чтобы жить при новом уровне гравитации, и поэтому постепенно исчезли. А те, которые сумели уменьшиться, остались и здравствуют до сих пор. Киты тоже мутировали и приспособились жить в воде. А вспомни мамонтов. Люди почему-то думают, что они вымерли, а они просто превратились в слонов. Так, Оксана тревожно посмотрела на песок, который стремительно проваливался вниз. Давайте уже переходите к сути. Хочешь сказать, что с гравитацией тебе все понятно? «Да ничего не понятно», — возмутилась Оксана. «С какой стати она вдруг меняется-то? И какое отношение это имеет к Саше? Человеческая жизнь — сотни лет максимум, а гравитация, если даже вы правы, сменится через миллион лет. Или через сто миллионов». Граф усмехнулся и помотал головой. «Какой миллион? Уже через тысячу лет все изменится. Процесс мутации начался, и именно сейчас он наиболее активен. Врачи здесь бессильны». «Но вы же сами сказали, что они помогут Александру». «Я?» — удивился граф. «Я сказал, что они не дадут ему умереть, но они не помогут решить задачу, а, возможно, даже помешают». «Боже, какую задачу? Я могу помочь ее решить?» «Конечно, именно это и имел в виду дед Ефим, когда сказал, что если Александр тебе нужен, тебе его и спасать». «А условия задачи? Какие условия?» Оксана занервничала, наблюдая, как последние песчинки, мерцая, проваливаются сквозь талию колбы. «У тебя уже есть все условия?» Улыбнулся граф и встал, давая понять, что разговор окончен. «Подъезжаем», — громко сказал Рихард. «Звони уже, чтобы высылали санитаров с носилками». Оксана открыла глаза и начала шарить вокруг в поисках сумки. «Я же все в деревне оставила», — простонала она. «Звони с моего». Он подал телефон. «Номер помнишь?» «Откуда?» «Нет, конечно». «Ладно, пара минут ничего не решит». «А может, не отдавать его врачам?» — опять засомневалась Оксана. «Ты спятила? Тебе такой грех на душу нужен!»